Глава пятая. И тут всем моим читателям очень интересно, что же об Артёме думают в Европе. Реальных русских особенно волнует европейское мнение, даже если это Европа магическая, то есть выдуманная. А мне придумывай. Ладно, давайте попробуем представить. По слухам, в реальности все нацистские газеты и радио жестко контролировались и тянули одну песенку. Блин, похоже, это добрая европейская традиция. Хорошо, пусть в реальности всегда все европейские средства массовой информации жестко контролируются и тянут одну песенку. Теперь в реальной Европе добавим магии или мозгов, тут дело вкуса. И все равно получим тот же контроль и одну песенку. Изменить можно только саму песню. «Умные европейцы обладали магией, могли контролировать больше, и песня у них должна получиться сложнее. Тут без полифонии никак». Разделим европейские голоса на подгруппы: официальные, проверенные, достоверные, заслуживающие доверия, не заслуживающие доверия, независимые, одна бабка сказала, все прочие или вражеские. Все невражеские голоса постоянно повторяли, что Европа сад, окруженный джунглями, где живут одни враги, особенно русские просто животные, любая их государственность опасна. и является историческим недоразумением, которое прямо сейчас исправляется, русских истребляют согласно открыто опубликованным и всенародно одобренным планам. Кстати, нацистская Европа в нашей реальности открыто планировала физически уничтожить 50% русских, сотни миллионов человек. Эти планы разделялись европейскими народами. До сих пор есть живые люди, кто разделял. Планы Европы истребления русских открыто поддержали официальные лица Турции и Японии. Но вернемся в магическую реальность. Если официальные голоса просто повторяли официальную позицию, то с каждой ступенькой разрешалось к ней приплетать новые темы, жестко увязанные с количеством бубенчиков на колпаках. В результате у сильно умного европейца возникало ощущение дискуссии. Он даже мог иметь по многим вопросам свое мнение. Главное, чтобы европеец считал русских животными, все русское вражеским и готов был идти подыхать на фронт или работать на заводах в 12 часов. Многие считали существование всех этих газет глупостью, особенно при драговизне бумаги и хронической нехватке пушечного мяса на фронтах. Однако не будем думать про себя, что мы умнее европейских магов. умным европейцам все больше вместо реальной пищи подсовывали духовную, а еда стоит все-таки дороже бумаги, даже если всех щелкоперов пополам с бумагой разом пустить на колбасу. Так про Артема официально вообще ничего никогда не заявлялось. Официальные лица просто про него не спрашивали. Им без одобрения кого надо, кто попало вопросов не задает. Проверенные источники и числа пресс-секретарей различных министерий умов на обязательных пресс-конференциях морщили лобики и говорили «Боярин Артем Большов никогда не слышали о таком, уточню попозже». Или «Боярин Артем Большов никогда не интересовался русским дерьмом, даже боярами». Достоверные источники из числа служащих национальных министерств кое-что об Артеме слышали. «Боярин Артем Большов, его же недавно убили на фронте». Заслуживающие доверие друзья служащих или приближенных к властям говорили, боярин Артем Большов, кажется, его недавно убили на фронте. Незаслуживающие доверие друзья друзей приближенных к властям заявляли, а по сообщениям французов они убили боярина Артема Большова на фронте. Самые пристойные из независимых газет к предыдущему заявлению добавляли свое неопределенную: «ну-ну». далее шли непристойные версии одни утверждали что французы все набрали артем живой и продолжают убивать европейцев правда они всячески осуждали поведение артема яростное сопротивление русских животных не имеет причины или оправдания и особенно потешались над французской хвастливостью вообще таких статей было очень мало другие скромно утверждали что французы просто поспешили И не в них суть. Вся беда в том, что русские животные озлоблены на просвещенных европейцев. Явно сдуру сопротивляются прогрессу. Просвещенным европейцам просто приходится их истреблять, а Большов – тому лишнее подтверждение. этих статей также оказалось меньшинство. Как трудно догадаться, больше всех орали французы. Они все поголовно утверждали, что русские, и особенно англичане, все врут, На их снимках Артём не настоящий. Одна их половина говорила, что это актер сыграл роль. Вторая заявляла, что двойник. Все французы дружно вопили, что подобные лживые сообщения будут появляться все чаще, и цель врагов – разрушить единство Европы. Всякий, кто и считает, что боярин Большой живой, является врагом. Агентство ОБС или «Одна бабка сказала» Прежде всего, обратила внимание на новую форму официальных уведомлений. Слишком много простых французских и немецких семей получили из Европейского министериума обороны уведомления, что их парни вынужденно покинули театр боевых действий до окончания войны. Не, даже на пятьдесят тысяч похоронок разом по нынешним временам никто бы не обратил внимания. А тут такое, и как это следует понимать, «Живой Жак-Элеганс в плену? Их там хоть кормят?» Люди ночами, с оглядкой, слушали вражеские голоса. В Скандинавии на Европу работали радиостанции гордарики Британия вела передачи с островов и из Африки. А Бизантия такую деятельность на своей территории официально не приветствовала и неофициально пресекала. Но не в этом дело. Дикторы рассказывали о сообщениях Совета обороны Гардарики, где приводились данные о большом поражении Европы. В ходе боев уничтожены столько-то солдат и офицеров, столько орудий и минометов, столько танков, столько другой техники и столько сбитых самолетов. Окружены и сдались в плен столько-то европейцев, взято столько-то трофеев. Число взятых в плен казалось солидным и внушало надежды, что выбывшие с театра Ганс и Лежак живые, лишь бы им давали покушать. Вот и дикторы говорят, что если официально взяли в плен, то будут кормить. Правда, те же дикторы заявили, что теперь решением Совета обороны строго официально граждан Румынии поставили вне любых законов, их в плен совсем не берут, а кого уже случайно взяли, ликвидировали. Румыния снова пытается верещать, но кому она интересна? Тут главное не стать следующими. Позиция Европы и фюрера Шульца тверда. Русские просто животные. Только европейские солдаты совсем иначе стали вести себя в своих тылах и русских пленных перевели из мест компактного размещения и ускоренного перевоспитания в обычные лагеря, к ним даже регулярно пускают организации нейтральных стран. А про Артема Большого просто европейцы слушали из интереса, а немцы еще и радства. Нифига его французы не убили. Парень общается с журналистами и улыбается фотографам. Этого боярина могут уничтожить только немцы, вместе с большинством сломных русских. А ведь некоторые еще не понимают, чем же так заняты политики. Взять хотя бы фюрера Шульца – Он обязан встречаться с национальными фюрерами, которые посещают его столицу, выступать на больших столичных митингах и партийных конференциях, созванных в его честь. Потом турне по стране, где фюрер обязан выступать на партийных конференциях и митингах в честь его приезда. Далее посещение европейских столиц Встречи с национальными фюрерами, выступления в парламентах, речи на митингах и выступления на партийных конференциях. И снова по кругу. И ведь надо иногда говорить что-нибудь новенькое. Не, можно в Вене назвать русских свиньями, в Париже – собаками, а в Риме – крысами. Но ведь и это приедается публике. Конференций и митингов много, а набор животных ограничен. Не все животные подходят. И называть русских зайками нельзя. Европейцы точно не поймут. И фюрер не просто говорит. Он должен еще и решать политические задачи. Тоже европейское единство. Ведь само по себе ниоткуда не берется. Вот обосралась Франция с этим боярином? Как его? Еще личный враг. А, с Артемом Большовым она обосралась. Так ведь никто не заставлял? Из того, что Франции предоставили честь его убить, вовсе не следует, что эти французы его обязательно убьют. Никогда у них ничего не получалось, а с Большовым вдруг получится. Шульце не зададут вопросов об Артеме, однако ему все-таки приходится перебивать общественные настроения, которых и быть не должно. Он едет по Германии и говорит немцам, что с ними вся Европа. Он летит в Париж, Рим, Мадрид, Вену, Будапешт, и говорит, что с ними Германия. И по всему судя, это действительно так. Шульц ведь об этом говорит, и люди везде встречают его ликованием. На фронте, правда, снова какие-то трудности, но ведь это армия Европы в Гордорике. Ситуация в целом стабильная, и секретари говорят о скорых изменениях к лучшему. Европа и вправду объединяется против Гардарики. Если собрать все силы европейцев в кулак, никаким русским животным не устоять. Маги-секретари сдержанно улыбаются, излучая оптимизм, приносят для ознакомления новые графики поездок и твердят, что надо потерпеть, вся Европа смотрит на фюрера и тоже прикладывают усилия. Шульц понятливо кивает и учит новые речи. «В Европе демократия, и постоянно нужно говорить что-то новенькое». В Европе свобода слова, и нельзя нести новую ахинею без учета старой. Вот в начале лета 1942 года обещал фюрер, что осенью Европа будет делить Гордорику. Некоторые разгоряча решили, что фюрер обещал разгромить Гордорику до осени. Но это они решили, это только их проблемы. Фюрер всегда выполняет свои обещания. Шульце созывает европейских лидеров Брюссель. Важно, что не в Берлин. Вот ссылают он Европейцев в Брюссель, дабы договориться и официально закрепить, кому что причитается: Румынии, молдавские земли и Одесса, Италии Крым, болгарии Венгрии и Польша западные княжества, Франции и странам Бенилюкс, Причерноморье с Кайювом, вплоть до Донецка, Германии, Чехословакии и Австрии. Русский север с Москвой. Испания и Португалия Поволжье, Остальное, начиная от Уральских гор, под общее управление Евросоюза. Королевства Скандинавии станут свободными. Только каждый их житель оплатит Европе издержки по 50 тысяч американских долларов. Или по 100. Европейские страны собирали делегации. Особенно набирали бывших борцов и боксеров. Президенты и премьеры радостно приветствовали решение фюрера и говорили, что маловато будет. Вот давно следует официально обсудить. Секретари жалеют фюрера, берегут от лишней информации. Маги ему вовсе не врут. Все так в целом и происходит. Ситуация стабилизировалась, недочеты исправляются, ожидается улучшение. А что придется ждать немного дольше? Уже детали, в которых Шульце и самому не захочется разбираться. Они все работают над единством Европы. Его единство, то есть, укреплять преодоление трудностей. Не, победы и достижения укрепили бы его лучше, однако на них остается лишь надеяться и трудиться еще усерднее. Отличные вроде бы условия – 400 миллионов Европы против 250-ти Но с Британией было бы 500 а без Британии из оставшихся 400 миллионов – 30 – Польша. Новое польское правительство подало заявку в Евросоюз, и ее сразу подписали. По законам Союза поляков можно хватать на улицах и ставить в строй. Только потом лучше не гнать их против войск Гардарики. Сдадутся при первой же возможности. Поляков используют в охранных частях, но и там стараются оружие в руки не давать, чтобы не продали местным. И плюсом ко всему прямая война с Британией, которая тоже требует людей и ресурсов. И как только англичан сбила с толку эта гордорика, или тут действительно проработал пресловутый боярин Большов, в любом случае Европа Британию проспала, не поняла и проиграла. Считаем дальше. Вся Восточная Европа без Польши – это 70 миллионов. Танки есть только у чехов и словаков, но они все кончились в Дании. Больше на их производство ресурсы решили не тратить. В Чехословакии еще неплохие грузовики и орудия, но их отправляют немцам, а людей этих стран используют в охранных дивизиях и в частях обеспечения. Причем в охране действуют исключительно на вспомогательных ролях. С русскими связываться боятся. Все то же самое можно сказать и о болгарах, только они вообще ничего не производят. Более-менее оправдали надежду румыны – но лишь как каратели, им терять уже нечего. Из Молдавского королевства, где они уже отметились, их не выпускают. Отвечать за их художество не хотят даже немцы. На фронт загнать трудно, и там они ненадежны, искренне уверены, что вклад румын в общее дело – это только нефть. Примерно на одном уровне с немцами стоят венгры, их без опаски можно отправлять на фронт против русских. Танков и самолетов своих нет, Хотя Венгрия промышленно развитая страна, войска используются только как пехота. Население 30 миллионов. 30 пригодных к войне миллионов из 100 всей Восточной Европы. Так, без нервов, уверенно улыбаемся фюреру, нам понадобится хладнокровие. Ведь далее считаем Италию. Танки делают, но лучше бы даже не пытались. Вся Европа внушает им эту мысль. На море неплохой флот, воюет с британцами при поддержке авиации Германии. Сами делали много разных самолетов, но практически все они закончились над Балтикой и над Средиземным морем. Также ведется работа, чтобы пока поберегли ресурсы. Промышленность страна развита, в целом даже лучше Венгрии. Выпускают автомобили и множество других полезных вещей. Население 70 миллионов, большая часть – крестьяне. Войска можно смело использовать на фронте в Африке. В Гондарике пока во второй линии, даже с перспективой на первую, но лишь на второстепенных направлениях. Склонны к панике итальянцы, одним словом. Испания с Португалией – еще 30 миллионов. Все, что сказано об Италии, справедливое для них. Только флот слабый и промышленно развитый хуже Венгрии. И это вторая сотня европейских миллионов. Вот как тут уверенно улыбаться фюреру? 15 миллионов страны Бенилюкса. Что остается Германии и Франции? 185, 100 немцев и 85 французов. А каких трудов стоило растолкать Францию? Лягушатники сами прекрасно понимали, что в случае поражения Германии им выкрутят руки англичане и русские, а все-таки кочевряжились. Прямо пришлось их заманивать, обещать свободу действий, посильную помощь и лично боярина Большого. И как, съели Артемку, еще хотите? А уже поздно воротить рожу, коготок увяз, вся птица в суп. Выход из войны с Гордарикой только через победу, а она может быть лишь общеевропейской. Без понуканий переходит Франция вместе с Германией на военные рельсы, Фронту нужно больше солдат, еще больше танков, самолетов, пушек, снарядов, да и всего на свете. Не, вполне понятно, почему многие бояре в Гордарике не верили в нападение Европы. 185 миллионов Франции и Германии против готовых воевать с животным упорством 250 миллионам русских. Правда, и тех, кто верил, оказалось достаточно, чтобы Европа осталась... без выгод внезапного нападения они все сделали чтобы нападение на их страну обошлось врагу очень дорого европе пришлось тратить технику людей и время в результате война продлилась до осени и на фронте появились первые восточные дивизии пусть погибать за русских азиаты не стремятся просто очень кушать хочется Гардарика в основном направляет их на возведение оборонительных сооружений и другое обеспечение. Все равно этим кто-то должен заниматься. И на войне ведь всегда убивают кого-то другого, а молодой азиат может вернуться домой богатым человеком. Европейцев много и платят за голову хорошо. Европейские планировщики ожидали появления боевых восточных частей. Они грустно плюсовали к русским миллионам молодых людей с Востока. Всех прессовали, не сомневаясь, что Боргарико спокойно выжмет их страны досуха и рука не дрогнет. Отдельные умники в европейских штабах к осени стали догадываться, с кем же их угораздило связаться. Это совсем не те племена, на которые напала Европа. Их обманули. Не русские в глазах умников остались теми же злобными животными. Ну, более злобными и хитрыми, чем рассчитывалось. Просто придется истребить не всего лишь половину тварей, а процентов 70. Или даже 80. Не, лучше 85. Впрочем, можно уточнить, и после победы, а в ней умники Европы не сомневались – Европа всегда побеждала любые дикарей, просто эти потребуют больше времени, усилий и особого подхода. Европейцев даже не смутили результаты первого нападения. Русских предупредили подлые англичане, и Гордарика соответственно, отреагировала. Летом еще и считалось, что это просто реакция. Ну как еще относиться к стране, которая в современной войне массово использует старевшие бипланы? Вы говорите, что русские истребители превосходят европейские, а Москва строит высотные быстрые и тяжелые бомбовозы. Так не надо было все время... продавать этим животным европейские машины. И да, корабли эти дикари строили сами по своим проектам. Проекты делают темное, их всем подряд не показывают. Зато известно, что большинство построено скандинавами, то есть европейцами. Пусть на кораблях служат русские магии-офицеры, но они же магии-офицеры, то есть самые умные из русских животных. Вот и результаты. Гордорика господствует на море. Однако о чем это говорит? Да только о том, что Гордорика войны с Европой не хотела и всячески старалась ее избежать, в числе прочего пугал мощными флотами. В начале лета Европа искренне веровала, что Гордорика к большой войне не готовилась. Да-да. Группа Дитриха утверждала другое, но кто бы слушал этого урода, кроме компетентных органов, гораздо спокойнее верить, что не готовилась к Гордарика к войне, и факты лишь подтверждали эту идею. Численность войск оказалась чуть ли не в полтора раза меньше европейской. К тому же пограничные дивизии все перешли к партизанским действиям. И никакой это был не план, это же естественная реакция на любое вторжение. Русские княжества всегда больше подозревали в агрессивных планах друг друга, а не Европу. Танков русские смогли выставить около двух тысяч. Да, мы считаем только новейшие, рысь один. Они пустили европейцам кровь фонтанами. А устаревшие ратники все раскупили пехотные дружины или их сохраняли на консервации. Они передавались малочисленной пехоте, кровь пускали ручейками, и потому их в статистике можно не учитывать. Вообще приходится признать, что русская пехота гораздо лучше европейской, обучена и оснащена. В каждой роте, рации, а в дружинах даже у взводов много снайперов, пулеметчиков, бронебойщиков. Но у русских животных просто другое отношение к солдату. Они подготовят его по максимуму, дадут ему все, даже последнюю рубаху себя снимут, еще и пирожков дорожку завернут, и только тогда солдат пойдет погибать. Хотя погибали больше европейцы. Тактические успехи русских все лето объяснялись трусостью этих животных. Им плевать, что отважная Европа захватывает их страну, топчет их землю, им бы только удобнее и больше убивать. Но вот количество успехов вылилось в качество захвата Кайона. Все по-старому. Европа платит солдатами за землю. Только в этот раз гораздо больше земли и солдат. и у Европы кончились резервы. Тогда умники в европейских штабах впервые задумчиво полезли чесать репу, и до них смогли доораться отдельные эксперты по гордорике. Они предложили использовать противоречия, что существует в армии и боярстве. Делать все равно было нечего, резервы закончились, и стало на секундочку ясно, что силами одной Германии Кардарику не вынести. На фронте отбивались как могли, втягивали в войну Францию, обещая ей победу, великую славу и прочие ништяки. И заодно начали проводить хитроумную комбинацию. Русским животным не понять. Ну, дальше вы знаете. Из значительных плюсов, Франция никуда с войны не денется, пока в плену у русских около 40 тысяч французов. В остальном одни минусы, главный из которых информационный поганец Артемка оставался живой. И так просто совпало, что Европа общими усилиями начала наращивать давление на русский север. Сначала, чтобы облегчить положение на других фронтах. Потом, с вовлечением французов, даже устроили подобие наступления с конкретными планами. К моменту окружения группировки возле города Н наступление закончилось ничем. псков опять не взяли русские как то смогли заставить британию и конфедерацию плюс им реально помогать и с их ресурсной поддержкой от обороны убили еще больше бедных европейцев некоторые в штабах заговорили что гордарика предвидела и провоцировала европейский натиск отдельные умлики в штабах пошли дальше они заявили что гордарика считала всю войну неизбежной подготовилась и вот так ее ведет, тупо убивая бедных европейцев всеми способами. Большинство сочло такие заявления следствием при напряжении мозгов и отнеслись с грустными улыбками. Делать пока все равно уже нечего. Начались осенние дожди, а с ними непролазная грязь, вынужденное затишье. Но вот ненадолго выглянуло солнышко.